Изучение древнегреческого и латыни развило в нем вкус к языкам. Упражнения в описании природы сделали его ценителем поэзии. В джунглях он читал и перечитывал «Потерянный рай», «Рай обретенный» и «Сборник перлы наших старых поэтов». Эту книгу он и взялся теперь читать. Было, наверное, не меньше часа ночи, но кровь его кипела, а разум бодрствовал. Сон не шел к нему. В Ливерпуле он купил новую записную книжку в зеленом мраморного рисунка элегантном переплете. Раскрыв ее на первой чистой странице, он переписал стихотворение Бенна Джонсона, которое всегда его влекло к себе, а теперь вдруг заговорило по-новому, злободневно. «Вы видали лилей белизну, не тронутых рукою? Вы видали снегов в пелену, несмешанных с землею? Осязали мех саболиной, пух лебединый, Обоняли шиповника цвет по весне Или нарт на огне. Услаждала вас улья казна, Столь бела, столь нежна, Столь прелестна она. Перевод Рогова. Те самые слова, которые ему хотелось написать в дневнике, Столь бела, столь нежна, столь прелестна, Хотелось ему воскликнуть. Его ждала неизвестность. Ему вспомнила строчка из детской сказки, слова арабского принца, которому шаловливые духи на мгновение показали во сне прекрасную принцессу Китая. «Я умру, если она не будет моей», — сказал принц своим родственникам и слугам. Вильям опустил перо на бумагу и написал «Я умру, если она не будет моей». Какое-то время с пером в руке он раздумывал, затем строчкой ниже написал снова «Я умру, если она не будет моей» и добавил «Разумеется, я не умру, это нелепо, но знакомая фраза из старой сказки, кажется, лучше всего отражает тот обвал, тот водоворот, что случился сегодня вечером в моей душе». Полагаю, я существо рациональное. Я выстоял, сохранил рассудок и бодрость духа, несмотря на то, что жил в проголодь, несмотря на долгое одиночество, желтую лихорадку, предательство, людскую злобу, кораблекрушение. В детстве, когда я читал сказки, сила любви, выразившаяся в словах «я умру, если она не будет моей», внушала мне скорее ужас, нежели восхищение. Я не торопился любить, я не искал любви. Составленный мною рациональный план, совпадающий сегодня с моим романтическим планом, предполагает, что, отдохнув, я возвращусь в джунгли. В этом плане не отведено место поиском жены, ибо я полагал, что в ней особенно не нуждаюсь. Верный то, что когда я был в бреду, И раньше, когда лечился от лихорадки в хижине той грязной ведьмы, которая причиняла мне страданий больше, чем оказывала помощи, я мечтал временами, чтобы рядом была ласковая подруга, которая была мне очень нужна, но которую я по глупости своей забыл. И тогда передо мной возникал бесплотный образ тоскующей девы, проливающей по мне слезы. Да, я очень тосковал по ней. «К чему я стремлюсь? Я пишу, будучи почти в такой же горячке, как тогда. Сам факт, что я допускаю мысль о возможности нашего соединения, с традиционной точки зрения покажется оскорбительным, ибо, согласно ей, мы занимаем неравное положение в обществе».